Его истинная сила, открывающаяся лишь при выполнении трех условий, заключалась в… часть третья. Ритмичные удары тяжелых барабанов разносились по всему полю боя, совсем рядом с деревней. Едва посмотрев в том направлении, Джугэм широко раскрыл глаза. Отряд примерно в пять тысяч воинов надвигался размеренным маршем в безупречном построении. И селяне, и принц Барбара подумали, что это было подкрепление принцу. Разница была только в том, что Барбара думал, кто бы мог отправить подкрепление. А селянам это было не важно. Но все изменили свое мнение после того, как присмотрелись. Строй состоял из гоблинов. Полулюди, называемые гоблинами, уступали ростом среднему человеку и размером были примерно с ребенка. Однако эти воины выглядели гораздо крупнее. Их тела были закованы в стальные доспехи, а оружие в их умелых руках сияло опасным блеском. Эти гоблины, снаряженные под стать истинным воином, были не ополчением, а профессиональной армией. «Сейчас! Все, кто живой, бежать со всех ног! Это подкрепление! У нас есть подкрепление! Бегите к ним!» Громко прокричал Джугем. Он не знал, были это друзья или враги, или какая-то третья сторона. Решение бежать к ним лишь потому, что они представляют ту же расу, что и он, было само по себе не слишком хорошим. Правильнее было бы попытаться укрыться в деревне. И все же что-то подсказывало Джугему, что это его товарищи, что они служат той же госпоже, что и он, что они с радостью примут его. Оставшиеся в живых из деревни Карн мчались к армии гоблинов без колебаний. С каждым шагом окружавшие их враги отступали, армия королевства – Даже зная, что нужно погнаться за ними, медленно. Их можно было понять. Глупо безрассудно приближаться к столь хорошо организованной армии. Также были еще две причины, по которым жители и деревни не преследовали. Во-первых, из лагеря армии раздался сигнал к отступлению. Вероятно, там решили, что лучше собрать войска и перестроиться, а не преследовать. Во-вторых, они боялись, что армия гоблинов может отомстить тем, кто гонится за представителями их вида. Гоблины впустили в свои ряды бежавших со всех сил Джугема и остальных. Те ввалились в промежутки между воинами, и армия гоблинов, впустив их, сомкнула строй. За ними словно захлопнулась стальная дверь. Джугем осмотрелся, глядя на своих товарищей в изнеможении упавших на землю. Тела всех покрывали раны, и многие теряли сознание, оказавшись в безопасности. Даже Джугем, едва осмотревшись, почувствовал, как у него свет меркнет в глазах. Число гоблинов и огров, и деревенских ополченцев уменьшилось после битвы. «Что? Похоже, мне стоит считать это удачей. Больше половины наших выжило. Кона!» Он позвал гоблина, способного применять магию исцеления. Но Кона лишь покачал головой. Он истощил всю свою ману во время битвы. «Тогда кто-то, кто знает, как оказать первую помощь!» Пока Джугем пытался крикнуть, к нему подошел держащий перьевой веер гоблин, с длинной бородой и замотанной платком головой. Его поведение навело Джугэма на мысль, что это довольно важная фигура в армии гоблинов. Ха-ха-ха! так вы часть свиты генерала Энри. Я командующий этой армией, гоблин-стратег. Вы прибыли, и более никто не посмеет причинить вам вред. Прошу не беспокойтесь, мы тотчас же отведем вас к медикам. Гоблин-стратег раскрыл свой веер. И группа крепких на вид гоблинов подбежала с носилками. «Ну уже, ну уже, пожалуйста, отнесите их как можно скорее. На нас пойдет позор, если кто-то умрет под нашей опекой». Раненых быстро унесли. «Похоже, вы также ранены. Лучше бы вам пройти осмотр у медиков и только потом вернуться». «Нет, извините, я прошу прощения, так как вы были очень добры к нам, но в первую очередь я хочу услышать кое-что. Я не настолько сильно пострадал». Убедившись, что Джугем не притворяется, гоблин-стратег кивнул, прежде чем говорить. «Конечно, как и ожидалось от лидера свиты генерала Энри. Что вы хотите знать хо, -хо, -хо, хо Нет, есть только одна вещь, в которой вы были бы более заинтересованы, чем в вашей собственной безопасности. Генерал Энри в шатре позади нас. Она будет очень рада, если вы пойдете ее навестить». «Действительно? Тогда хорошо». Облегченный вздох Джугема, словно вышел из самых глубин его души. От облегчения он почувствовал, как тело лишается остатков сил. Он едва не рухнул на землю, но не мог продемонстрировать столь жалкий вид молодежи. Тогда я пойду туда. Я не думаю, что моя группа будет участвовать в предстоящем сражении. Ха-ха-ха! Я благодарю вас за представленный нам новичкам шанс показать себя. Но ну, это нормально. Это работа старших давать возможность младшим. ха что ж, тогда мне стоит показать старшим хорошее представление». «Итак, осталось лишь одержать полную победу. Тяжелая пехота, вперед!» «Что это? Мы как раз собирались прикончить их, черт побери!» Барбара широко открыл глаза и посмотрел на незваных гостей, которые все испортили. Все шло не так, как он планировал. Почему он столкнулся с армией гоблинов в этом крошечном селе?» он начал рвать свои волосы в приступе ярости. Если бы это было войско империи, он был бы в восторге и приказал бы атаковать немедленно, но его противниками были гоблины. Даже если он победит, кто признает его достижение? Мой принц, пожалуйста, дайте нам разрешение отступить. Он повернул взгляд ненависти в сторону рыцаря, который рекомендовал курс действий. Он не знал, почему такая большая армия гоблинов появилась здесь, но если он использует это с умом, он будет оцениваться как сделавший что-то полезное. Тем не менее, если он воспользуется только что данным советом рыцаря и побежит, поджав хвост, нетрудно было себе представить, что он получит прозвище «Принц, который бежал от гоблинов». Если он проиграет, то станет принцем, который проиграл гоблинам. Новости будут распространяться через дворян, которые так голодны до последних сплетен, и не будет никого в королевстве, кто бы не знал о нем». Их не станет волновать сила гоблинов. Они не будут интересоваться деталями. Главное, что будет иметь для них значение, насколько ядреными выйдут сплетни. Барбаром молча проклял дворян, насмехавшихся над ним и отсиживающихся в безопасных местах. Я не сделаю этого. Бой! Мой принц, посмотрите на их великолепное обмундирование и их безупречное построение. Они должны быть элитой, превосходящей гоблинов от и до. Для армии, состоящей из призывников, как мы, шансы на победу невелики. Пожалуйста, скомандуйте отступление. Барбару прекрасно это понимал, но не хотел ничего слушать. Потому что наступление и победа – единственное, что могло спасти его от позора. Он надеялся, что армия гоблинов появилась только для показухи. «Ты дурак! Неужели не понимаешь, как опасно просто проигнорировать такую сильную армию, как эта? Сейчас армия королевств движется в сторону Равнины Каз». «Что вы сделаете, если они нападут на Рентел, пока он беззащитен?» «Я прошу прощения». В данной ситуации лучшим вариантом было бы отступить и не ввязываться в бой с таким сильным на вид противником. Барбаро должен бороться с Империей, и было бы преступлением понести потери в сторонней схватке, пока он думал об этом, сохранял спокойствие. Солдаты Барбаро как раз закончили перестраиваться, когда гоблины начали двигаться. Враг выбрал стандартное линейное построение, глубиной в три ряда. Наоборот, королевская армия была построена в форме журавлиного крыла. Они не использовали клиновидный строй с целью максимизировать мобильность кавалерии и потому, что враг был в боевом порядке, уязвимом для фланговых атак. Передняя линия гоблинов состояла из тяжелой пехоты со щитами, достаточно большими, чтобы закрыть все тело. Их неуклонное наступление выглядело, как медленно надвигающийся поршень огромного пресса. Барбара ощутил неприятное чувство. Его одетые в рукавицы руки, крепко сжимавшие поводья, покрылись потом. Новобранцы с копьями и тяжелая пехота столкнулись. Пехота должна задержать наступление врага, а кавалерия ударить с двух сторон. Два войска сошлись. И Барбара отчетливо различил крики гоблинов. «Мы...» Ее превосходительство генерала Энри – гоблинская тяжелая пехота. Не думайте, что такой пустяк остановит нас». Прежде чем он успел задуматься о том, кто такая генерал Энри, треск в рядах войск королевства привлек его внимание. Новобранцев оттесняла стена щитов. Разумеется, стоящих впереди отбрасывала на тех, кто стоял за ними, и строй начал разрушаться. Кавалерия на флангах поспешно пришла в движение. Правое крыло отозвалось быстрее – и попыталась обойти армию гоблинов с фланга, но 17 всадников с клинками, сверкающими серебром, восседающие вместо лошадей на серебристых волках, вылетели на перехват. «Ее превосходительство генерала Энри – рыцари-паладины гоблинов! Мы бьемся во славу генерала Энри!»